Глава д в а д ц а т Вечер третий, Стамбул. Майя начинала всерьез тревожиться по поводу причины своего приезда в Стамбул. Чтобы убить время, она сходила в пару новомодных заведений, обозначила присутствие на вернисаже в галерее Зильбермана, что на улице и с т е к л я л ь встретилась с управляющими двух недавно открывшихся отелей и провела полдня на египетском базаре. Это место особенно ей нравилось. И все-таки играть в о д и н о к у ю туристку не в ее натуре. У Майи была здесь любовница, но она никак не могла решить, стоит ли ей звонить. Элим отличалась эмоциональностью, и хотя в минуты страсти это казалось м а я неоспоримым преимуществом, даже случайный взгляд на другую женщину мог привести к скандалу. Выйдя из ванны своего номера в отеле п е р а п а л а с она устроилась на кровати и взяла телефон. Разговор начался с упреков. Доброжелатели донесли Эйлем, что накануне Майя была на выставке фотографий галереи к а р е Арт в районе Нишанташа. х о р о ш е й к о м п а н и и с бокалом вина. У меня не было ни минутки свободы с тех пор, как я прилетела, извинилась Майя. И когда же ты прилетела? Позавчера. Снова солгала она. Эйлем предложила ей встретиться в кафе Мальван. Нет, лучше в Николь. Там отличная кухня. А из современного застекленного зала на к р ы ш е открывается красивый вид на Босфор. Майя не знала этого ресторана. Они договорились на восемь вечера. Эйлем скинул а ей адреса с а м с к о й Тупик Том Том Каптон восемнадцать. Майя не любила т у п и к и Она открыла шкаф, взяла было хорошо сидящее на ней платье, но одумалась и надела брюки с блузкой. А потом уселась за туалетный столик, чтобы накраситься к ужину. По дороге в ресторан она приняла решение. Еще один день, не больше. Если завтра она не получит никаких инструкций, то вернется в Париж. Она уже потеряла достаточно времени. Такси высадило ее на углу. Торчавшие из асфальта столбики перекрывали въезд в тупик. Она поднялась по узкой улочке пешком. Каменная лестница в конце тупика вела к бывшему французскому дворцу правосудия, старому зданию, главный фасад которого украшала надпись «Законы правосудия сила». Уличный фонарь потрескивал, перегорающая лампа то гасла, то снова вспыхивала. Отличное место для разбойного нападения, подумала Майя. Она зашла в здание, и лифт отвез ее на верхний этаж. э л е н была уже там. Когда она поднялась навстречу Майе, то сочла, что вполне могла бы обойтись без ужина. Казалось, с их последней встречи подруга стала еще красивее и чувственее, и платье с глубоким вырезом это только подчеркивало. Но Эйлем объявила, что ужасно голодна, что тоже могло быть ложью. Майя знала, что та заставит ее заплатить за то, что она не связалась с ней сразу после прилета. Майя подняв бровь, изучала меню. Тебе не нравится? Обеспокоилась Эйлем. Я вегетарианка, ты же знаешь, не могу выбрать, что взять. Лягушачьи лапки, т е р и н с у т к о й или и г н я т и н у Интересно, если я закажу салат, они зарежут передо мной курицу в качестве мести? Ну ладно, возьму хлебную корзину. Эйлем повернулась к официанту и заказала бутылку пино блан. Как только он удалился, она взяла Маю за руку. Ты успела загореть, как я вижу, но это не имеет никакого значения. Ты наверняка была очень занята. Что тебя к нам привело? Как ты умудряешься с каждым разом становиться все красивее? я Ничего не делаю, просто ты успеваешь меня забыть. Подошедший с а м и л ь е наполнил их бокалы почти бесцветным белым вином. Никогда не замечала за тобой такой благопристойности. Удивилась Майя, когда при приближении мужчины Элем убрала руку. Страна изменилась и взгляды тоже, даже в Стамбуле все не так, как раньше. Мало кто из женщин осмеливается гулять по Истикляль в таком наряде, как я. Объяснила Элем. Ислам всех сводит с ума. Не знаю, к чему это нас приведет, но лучше поостречься, е как все. Поостречься чего? о с у ж д е н и я оскорблений, которыми тебя готовы осыпать при первой возможности, такие женщины, как мы, больше не чувствуют себя свободными. Женщины, которые любят других женщин. с к о л ь к их любишь ты? Пожалуйста, только не начинай. э й л е м делано улыбнулась. Скандала не будет, заверила ее о н а Теперь на публике это невозможно. И добавила: к тому же я пошла на йогу, сбалансировала свои чакры. Вдруг Майе показалось, что за ней наблюдают. Она вытащила из сумочки палетку теней и небрежно открыла, так чтобы видеть в зеркальце, что происходит у нее за спиной. Ты тоже изменилась, заметила э й л я Раньше ты красилась в туалете. Да тебе это и не нужно. Ты так очаровательно и соблазнительно в этом наряде. Хочешь салат? Тот одинокий мужчина за столиком позади нас уже был тут, когда ты пришла. А, понятно. Он х о р о ш Хочешь узнать его номер? Не глупи. Кажется, нет, ответила Элим. Ты его знаешь? Может, идем? Пойдем куда-нибудь, где я смогу держать тебя за руку. Такие песни не в твоем репертуаре. Что он на тебя нашло? Мужчины раньше на тебя засматривались? Думаю о своем тренере йоги. Мне плевать, что он на меня смотрит. И кстати, наверняка он п я л е т с я на твою декальте. И я могу его понять. Майя достала из сумочки три банкноты по сто лир. э л е м пожала плечами, подхватила со стола свой пиджак и последовала за ней. Машина э л е м была припаркована внизу. Майя схватила девушку за руку, у влекая в противоположном направлении, потащила вверх по лестнице к бывшему дворцу правосудия, прижала к перегораживающей вход решетке неосвещенный ф о н а р я м и и принялась целовать, не сводя глаз с у л о ч к и э л л е м стояла спиной и не могла видеть, как мужчина, который наблюдал за ними, выскочил из ресторана и пробежал к выходу из тупика Том п т о н Каптон. Вечер третий, Лондон. Стоя перед зеркалом Екатерина любовалась своим головокружительным д е к о л ь т е Но ну что? воскликнул Маттео, выходя из ванной. Смокинг явно был для него п р и в ы ч н о й о д е ж д й не то что платье в пол для нее. Он протянул руки, чтобы она помогла ему застегнуть пуговицы на рукавах. Рановато для такого, заметила она, подходя к нему. Прием уже начался, ответил м а т е о Мы будем не слишком рано. Я говорила, о нас тобой мы немножко похожи на пожилую супружескую пару. Могу справиться сам, только скажи. м а т е о пристально посмотрел на нее. Чем т ы улыбаешься? спросила Екатерина. С незаметностью вышла промашка и великолепно. Еще одно такое дурацкое высказывание и сам останешься тут. Чем ты все это время занимался? Подготавливал почву. Сиди перед телевизором. Информация. На приеме ожидается премьер-министр. Он даже собирается удостоить собрания речью. Как тебе это удалось? Получить приглашение на такой прием может не каждый. Я узнал об этом приеме в данных, которые выкачал у барона. которые мы выкачали и которые я дешифровала, но, ну, разумеется, В качестве адреса там было указано DCS m е й f a р r Я изучил весь m a y f a r и вычислил, что по видимому речь идет об отеле Дорчестер. Чтобы убедиться в этом, я внедрился в их систему бронирования, выбрал б р о н ь лорда, который должен был приехать сегодня и уехать завтра графа Уотерфорда, потом взломал его почтовый ящик. Просто невероятно, насколько ужасная защита у членов палаты лордов. Даже Бранд Мауэра нет. Позвонил в отель, представился его секретарем и спросил, не потревожит ли прием. В большом салоне сон граф, объяснив, что не собирается оставаться там допоздна. Сотрудница заверила меня, что ничего не будет слышно. Вот оно подтверждение. А приглашение? Я воспользовался случаем и попросил оставить их. На ресепшне, е сказав, что графа будет сопровождать племянница. Хочешь в ы д а т ь меня за племянницу английского графа? А как же мой акцент? И у него хоть есть племянница. Газета «Онтерфорд Ньюс Энд Стар» в декабре сфотографировала его вместе с племянницей на коктейле в Дублине. Должен сказать, особого семейного сходства я не заметил. Не беспокойся, пройдем фейс-контроль и снова станешь собой. А если твой граф придет раньше нас? Исключено, он не сел на поезд. А откуда ты знаешь? Я отправила ему сообщение на почту, пока ты спала, попросив срочно принять участие в вечернем заседании Ирландского парламента. Екатерина одарила Матео долгим взглядом. Знаешь, твой красивый смокинг, перламутровые пуговицы на рукавах, блестящие туфли, даже смазливая физиономия мне до лампочки. А вот то, что внутри, она коснулась его лба. Мне ужасно нравится. И, встав на ц ы п о ч к и поцеловала его. Вечер третий, Мадрид. Карделия глянула на себя в зеркало р е с т о р а н н о г о туалета, поднялась в мансарду и вошла в кабинет Диего, вид у нее был крайне раздраженный. Я ужасно выгляжу. Я не рассчитывала, что придется идти на подобные ужин, когда собирала вещи. Вообще-то ты настояла на встрече с ней. Передумала? Ты действуешь меня на нервы, Диего. Подвиньсяка, мне н у ж н о кое-что тебе показать. Кардели набрала адрес и ткнула пальцем загрузившуюся страницу. Что это? Двадцать первый всемирный фармацевтический конгресс, который начинается завтра в Вашингтоне. И что самое прекрасное, мне можно принять участие через интернет. Двести пятьдесят к р е ф е фармацевтики соберутся в одном месте, остановятся в шести отелях и наверняка будут постоянно пользоваться кредитками. Иногда мне кажется, что боги к нам благосклонны. Благодаря бумагам, которые я нашла в портфеле Шелдона, мне удалось выявить замешанных в этом д е л ь ц е м е н ж е р о в Сколько их? Пятьдесят. Мне подумалось, что м с т и т ь только за Альбу будет слишком эгоистично. т а б л и ц а из чемодана п о к а з ы в а е т что инсулином все не ограничивается. Жертвами этого бизнеса стало множество людей, чья жизнь зависела от стоимости лекарств, так что я решила расширить список преступников с белыми воротничками. Все, кого мы разорим, виновны в смерти десятков тысяч больных. Диего селся на краешек стола и выключил экран компьютера, чтобы Карделио ничто не отвлекало от его слов. Ты провела впечатляющее расследование, и выводы просто ужасны. Мы лишим этих убийц всего н а ж е с т о Для этих стервятников разорение будет куда хуже, чем несколько месяцев в тюрьмы. Но если мы хотим преуспеть, нужно тщательно подготовиться к атаке. Импровизация здесь быть не д о л ж н о Времени у нас совсем мало, так что придется обратиться за помощью к остальным. Учитывая, как они нам помогли с Паддингтоном, я говорю об одновременных атаках сокрушительным эффектом. Каждая будет действовать по своей методике. Если кого-то из нас вычислят, никто не заподозрит масштаб операции. Мы должны все продумать и в первую очередь найти способ получить доступ к банковским счетам наших жертв. Твой принтер работает? Спросила Кардели, я снова включая экран. Не успел Диего ответить, как она уже взяла трехстраничную распечатку из выходного лотка. Вот список наших объектов, сказала она. Сегодня вечер о м о н и з а с е л я т с я в отеле. Домашние адреса, номера телефонов и эл. копии паспортов с фотографией. К завтрашнему утру наши пятьдесят досье будут почти полны. Останется только добраться до их счетов. Диего задумался. Но есть вероятность, что их расходы будут оплачены компаниями, в которых они работают. Да, это возможно, но только не лично. Мы сможем проследить за ними через их смартфоны. Думаю, да нас получится вызнать н о мерах и к р е д и т о к раньше, чем они разъедутся, и тогда связать их со счетами будет только вопросом времени. Готов поспорить, что они все пользуются услугами самой б о л ь ш е десяти крупных банков. Крупные банки нелегко проникнуть, заметил Диего. Но кажется, я кое-что придумал. И он сделал скриншот страницы с логотипом Конгресса. Я подделаю программу, разошлю ее нашим объектам под видом обновленной, добавив маленький вирус. к о т о р ы й проникнет в их смартфоны, как только они ее откроют. Давай, но лучше разослать ее всем участникам из серверов Конгресса, чтобы не вызвать никаких подозрений. Сомневаюсь, чтобы организаторы заботились какой-то з а щ и е н н о й защитой ради двухдневного мероприятия. Хорошая мысль, Диего, я в н о в лекся. Когда их мобильники будут заражены, мы получим реквизиты счетов, как только они войдут в банковское приложение. Можем сделать чеклист, если хочешь. Удостоверение личности, фотографии, домашний адреса, геолокация, м е й л ы Соберем все галочки. А потом и номера счетов, если нам повезет. Кстати, можешь ставить галочку напротив пункта ужин. Лорис только что написал мне, что ждет нас в баре. Иди, я догоню. н и за что, я слишком хорошо тебя знаю. Сколько времени у нас будет на весь чеклист? Конгресс длится два дня, значит, у нас два дня. Сегодня вечером напишу группе, расскажу об операции. Нам о ы не должны атаковать, пока все не откликнутся. Мы можем распрекрасно обойтись без остальных. Запрограммируем операцию, запустим десятка серверов, разработанных по всему миру. Нет, еще лучше из городов, в которых живут наши объекты, с плохо защищенных серверов. Подойдут фонды соцобеспечения, больницы, школы. Ну, ты уловил идею. Так будет почти невозможно вычислить, откуда их атаковали. Но если мы будем выкачивать У них большие суммы, банки запросят п о д т в е р ж д е н и е операцию клиентов. Только не с и с т е м о й двойной аутентификации, мы же будем контролировать их мобильники. Ладно, не стоит заставлять Флорес ждать. Я тебе расскажу все, что задумала сегодня ночью. Вот увидишь, вторая часть моего плана еще коварнее. Они вышли из кабинета, спустились по мансардной лестнице и оказались на кухне ресторана. Карделия повернулась к Диего. Хочу тебя предупредить, что если она в платье или в юбке. Хочу тебя напомнить, что ты моя сестра, а не ее соперница. Засмеялся Диего. о д н о другого не исключает, откликнулась она. Они вошли в зал. Приведя ф л о р ы с Кардели схватила брата за руку. На девушке было короткое облегающее платье, и она была еще красивее, чем на той фотографии.